Она едва не задохнулась от дерзости своих слов, но Ролла даже не взглянул на нее, лишь поднял ладонь, заставляя умолкнуть. «Ты была последней, кто видел его перед смертью». Как это было? Эмма опустилась на склон неподалеку и, обхватив колени, поведала о тихой кончине Атли. Он умер с улыбкой на устах. Его душа поднялась в небо, подобно чайке. «Не о такой смерти мечтаете вы, северяне?» Однако Атли был христианином и умер, как и подобает христианину. И поверь, это куда лучше, нежели получив удар железом в кишки, с воинственным ревом захлебнуться кровью, и если ты, Ру, поймешь своего брата, ты пойдешь по его стопам. Он доверил мне правду о предсказании в упсоле, о том, что младший брат укажет дорогу старшему, чтобы однажды вы смогли встретиться в мире лучшем, чем этот». Ролло отвернулся и крепко потер кулаком подбородок. «Уж и не знаю, как это тебе всегда удается и разгневать, и развеселить меня одновременно!» Он произнес это ворчливо нежным тоном, но у Эммы закружилась голова от безумной надежды. Однако он быстро остудил ее пыл. «По твоей вине мы расстались с врагами!» «Нет, Ролло, он все простил. И он так тебя ждал. Ему многое нужно было сказать тебе». Ролло внимательно посмотрел на нее. Что он хотел сказать? Эмма опустила голову. «Я не смею. Я не знаю, поверишь ли ты, если это прозвучит из моих уст». «Говори же». Эмма умолкла, глядя в туманную даль. «Не потому ли ты решился заговорить со мной, что с Нефрит уехала из усадьбы?» «Что?» — озадаченно спросил Ролло. «Ах, да, она поехала прогуляться верхом». Она любит эти серые пески. Странное место, но с ней ничего не случится. Она знает здесь каждую пять. — Да, ничего не случится с тем, кого охраняют темные силы, — согласилась Эмма. Лицо Ролла стало каменным. Ты просто ревнивая маленькая фурия. — Однако сейчас я говорю лишь то, что говорил и Атли. Ведь было же предсказано, что твой брат поможет тебе освободиться от чар. Он просил Бога дать ему сил дождаться тебя, но не смог. роллу молчал, и она видела, как ходят желваки на его скулах. «Я подумаю над твоими словами». «Слава Всевышнему, что до тебя хоть что-то дошло!» Он взглянул на нее. «Порой ты напираешь, как таран. Но я не крепость. С тобой трудно спорить». Эмма отбросила за плечо край покрывала, Сейчас в темной одежде, со спрятанными под покрывало волосами, она выглядела монахиней. Однако ни у одной монахини Ролла никогда не встречал такого дерзкого взгляда, такого упрямого выражения лица. Эмма набрала пригоршню песка, подержала его в кулаке и сильно отшвырнула в сторону. вскинув голову, она взглянула прямо в глаза Кононгу. Ты знаешь, Ролла, что мы оба виновны передатли. Мы слишком долго дразнили и мучили его. Ты отдал ему меня на словах, но не отдавал на деле. Мы оба не хотели этого брака, и Атли был не в силах устоять против нас. Но если бы и ты, и я имели мужество посмотреть правде в глаза... Да, мы сделали ему больно, но они терзали. От раны остается рубец, с которым человек со временем сживается. И Атли справился бы с этим. Рано или поздно он нашел бы утешение. Разве Виберга и дитя в ее чреве не лучшее доказательство тому? ли мог и в самом деле привязаться к другой женщине, полюбить ее, обрести с ней покой. Мы же не давали ему опомниться, держа его все время на грани исполнения мечты. «Не говори так!» — глухо прорычал Рола. «Не говори! Я готов был сделать все для своего брата!» Губы его задрожали, он коротко застонал, уронив голову на руки. Эмма не выдержала, приблизилась к нему и, опустившись рядом, ласковым, почти материнским движением провела по его волосам — Атли был счастлив, имея такого брата. Он не раз говорил мне, что всем в жизни обязан старшему брату. Как говорил и то, понизила она голос, что так и не отблагодарил тебя, вернув тебе твою избранницу. Она внезапно вспыхнула и спрятала лицо в ладонях, но уже через мгновение взгляд ее был твердым. «Мой рол, у нас позади такой путь. Все так сплетено, что и мечом не разрубить». Неужели мы и впредь будем ставить друг другу ловушки? — А что теперь изменилось? — глухо спросил он. — Или я должен благословлять смерть брата, убравшую преграду между тобой и мной?